День выборов рождался под гром бешеных воплей тирана Елода. Глаза его были словно чайные блюдца, налитые кровью, следствие гонки за Иудой Олшем в течение всей предыдущей ночи. Наконец, помощники утихомирили Елода настолько, что он сумел внятно произнести приказ контратаковать. Елод брякнулся за свой стол и полностью открыл кран незаконных действий. Уверенность в себе и доверие избирателей быстро возвращались. Его политический арсенал мог заставить ахнуть даже покойного императора. Избыток пара подходил к концу. Тиран сосредоточился и заказал кувшин крепчайшей заварки, чтобы подготовить нервы к длинному дню и долгой ночи впереди. В этот момент в офис ворвался один из его помощников. Он имел нехороший, испуганный вид. Скверные новости из 22-го отделения, одного из самых надежных опорных районов Елода. с миллионом железных голосов в кармане и двумястами тысячами голосов из могилы. Потеряв от ужаса способность перерабатывать информацию, помощник докладывал очень плохо, то бишь рассказывал все, что случилось с самого начала, с мельчайшими деталями. Елот заорал, чтобы тот сразу говорил суть, но бедняга настолько запутался, что пришлось, стиснув зубы, велеть ему начать рассказ снова, сначала и по порядку. 22-й район находился на острове, окруженном морем фабричных стоков. Для рабочих, то есть для 100% избирателей, существовало лишь два маршрута следования домой и на работу. Через большие мосты, построенные на голом энтузиазме и принесшие громадные деньги в виде взяток лет 20 тому назад. «Да, да, черт побери, мне это известно. Быстрее рожай из своей дерьмовой задницы». «Ну, значит...» Помощник запнулся на полусловие. Один из них только что рухнул. «Дьявол!» Только и смог выдохнуть Елот. Передвижение избирателей скоро приведет к тому, что по второму мосту нельзя будет протолкнуться. И хотя обошлось без жертв, народ может испугаться и не выйти голосовать. Елот единым духом всосал себя полкушина подкрепительного. День начинался не лучшим образом. Пока Елот пытался собрать свои извилины, Рашид проник в темную глубину подземелья большого здания, где находилась компьютерная система подсчета голосов всей планеты. Подлиза служащий проводил его бригаду из трех гуманоидов со специальным техническим образованием к бронированному помещению. Открылась тяжелая дверь. Взглядом пришедших предстала путаница приборных панелей, оплетенных старомодными оптоволоконными кабелями. Дело казалось совсем легким. Но Рашид знал, что в политике все легко, надо лишь приложить силы в нужный момент. В день выборов, там, где раньше 2000 женщин шагали в демонстрации в защиту чести невинной Ким, поднявшееся над городом солнце осветило пятнадцать тысяч разгневанных матерей. Они двигались в марше, организованном от двух отделений. Перед ними полз целый гравий фургон с полицейскими. Три часа матери шли от одного отделения к другому, сзывая избирателей всех раз и полов под полотнища, на которых трепетал на ветру лик замученной выродками из полиции девочки-налетчицы. Потом они все пошли отдавать свои голоса. 60 тысяч голосов. Некоторые, особенно разгневанные дамы, проголосовали раз по сто, до тех пор, пока избирательные участки не закрылись. Солан на рассвете Пробежался по докам и помещениям Бюро трудоустройства ПДТ. Он сыпал деньгами так щедро, что будь это стапельная смазка, можно было спустить на воду целую флотилию крейсеров. И тряся каждому руку и наполняя ему карман кредитками, глядел собеседнику прямо в глаза и говорил напутственно. «Идите голосовать, задайте им перцу». Рабочие массы длинными колбасами вылезали из проходов. Накал избирательных страстей и уличных драк не стихал до глубокой ночи. Солон Уолш обращался к толпам сидевших у телевизоров торжественно с юно честностью. Но гнев его был так велик, что крепкая длань Уолша дрожала. Зажатый в руке, перед камерой трепетал обрывок бумаги с последними леденящими душу фактами. «Еще одно предательство, дорогие мои сограждане!» «Тайный совет своей мудрости дошел до того, что приказал девальтировать наши деньги в половину. Что скажет по этому поводу мой трусливый оппонент, тиран Елат? Стоявший поблизости, мог видеть, что на бумажке нацарапано лишь несколько слов. Напоминание, написанное рукой Рашида. Подчеркнутые жирно слова гласили «Не улыбайтесь, когда будете это говорить». Нахмуренные брови Олша были верхом артистизма. Чрезвычайную пресс-конференцию Елода, на которой он собирался опровергнуть обвинение Олша, назначенную на полдень, пришлось отменить. Пришли совсем дурные вести из 22-го отделения. Оставшийся мост пошел крупными трещинами. В итоге из 22-го проголосовать сумели лишь семь сотен избирателей. Это означало, что Елод не сумел подбавить слишком много голосов здешних мертвецов. Первый из нескольких сотен фургонов с подставными избирателями проник в столицу только с наступлением темноты. Это свое подкрепление Елот собирал по всей планете. Голосующих возили от участка к участку, где они подписывались за тирана и получали талончик за каждый акт воли изъявления. Потом талончики выкупались у них за наличные. Имелись искусные профессионалы, способные обижать от двух До трех сотен урн до полночи, когда избирательные участки закрывались. Весьма приличный заработок. Рашидова команда дожидалась подворотне, пока проедет первый гравиавтобус. Громилы, как туча, вылетели из темноты, размахивая дубинками и бутылками с горючей смесью. Пассажиров вытащили наружу и побили. Кузов машины был сброшен с грави шасси и повален на бок, а затем подожжен. Пылающий остов его преграждал дорогу другим машинам. Нельзя сказать, чтобы баррикада оказалась действительно нужна. Остальные машины были либо так же быстро разгромлены, либо показали хвост и исчезли за городской чертой. Кто-то размолтил сейф на борту одной из машин и вытащил оттуда фальшивые бюллетени. Еще одна строка к списку черных дел Елода. Джилия, закаленный с 20-летним стажем ветеран компании, крепких рукопожатий и грязных трюков. Но в последнее время он что-то стал уставать и подумывал об уходе. Он решил прекратить изъявлять лояльность Елоду, вот только проведет эту последнюю кампанию. Тем более, что специалисты предрекали самые простые выборы из всех, что были. Кенна не имел шансов. Так что все обязанности, выпадающие на долю Джилии, можно будет выполнить намного менее тщательно, чем обычно. Если обделывать дело с умом, Он вернется с выборов едва ли не богаче самого тирана. Когда Джилия приказал передней машине свернуть к 103-му отделению, он уже знал, что был дураком с розовой попкой, размечтавшись о легких денежках. По слухам выходило, что повсюду на дюсабле ела терпит неслыханную утечку голосов. Отряды наведения порядка, выходившие выдать немного тумаков кому следует, сами их получали. Некоторые схватки перерастали в настоящие сражения. Джилия собственными глазами видел пылающий в огне пожара офис Елода в отделении, а шел лишь первый час ночных предвыборных гонок. Горящие баррикады и орущие толпы преградили ему путь в восемь отделений. Тем временем высшие приближенные Елода, видимо, решили, что самое великое дело – орать на своих. Никогда раньше начальство окружной комиссии не встречало Джилию такими истерическими воплями. Команды вольных избирательных скакунов-наездников подвергались неслыханному нажиму. Заходы с участка на участок показывали, что доверие к Коулшу огромно и растет неуклонно. Этот процесс следовало поворачивать спять, и дьявол побери побыстрее. Работой Джилии было обеспечивать, чтобы сторонники оппонента не смогли добраться до избирательных участков. Как и повсюду, престарелые и немощные на дюсабле, более других, склонных к совершению актов гражданской воли. К сожалению, таким общественно активным существам зачастую трудно даже доползти до урны. Существовал традиционный механизм для решения этой проблемы. Капитан отделения составлял списки тех, кто стар и немощен, а затем передавал их команде поддержки того или иного кандидата, соответственно принадлежности. Вечером, в день выборов, по отделениям проезжали машины, на которых были написаны имена кандидатов, забирали стариков и коллег, доставляли в участок для совершения гражданского долга, а затем привозили домой. Джилия, как и его соратники, не сомневался, что все будет в порядке, как всегда. Ближе к вечеру он взял 20 машин под свое задание. На машинах уже было накрашено «Солон Олш». Игру собирались вести по традиционным правилам. Лазутчики добыли во вражеском стане списки и график поездок. Теперь Джили надо поскорее разослать своих ребят на этих машинах по отделениям. Они объедут все улицы, будут стучать во все двери, если понадобится, и понапихают полный гравифургон из старичья. А потом выкинут их на обочину, где-нибудь километрах в 50 от дома, и понятное дело от места голосования.